Глава 8. Утром мы еле встали и на занятия, конечно же, опоздали. Нам здорово досталось от мисс Винфрид, и единственное утешало то, что не нам одним. Большая часть группы была в примерно таком же состоянии. Первое по расписанию оказалась лекция по введению в теорию устойчивых гармонических энергетических структур или ВТГЭС. Когда мы вошли, Лектор уже говорил. На нас он не обратил никакого внимания, увлеченный своим рассказом. Мы с Жозеу уселись наверху, и я, наконец, слушался в рассказываемое. Я как-то сразу и не сообразил, но лекция читалась по-русски. Я даже чуть помотал головой, не сплю ли я еще в самом деле. Ведь нам сказали, что все занятия в академию ведутся на Новоанглии. Лектором был мужчина лет сорока с вклокоченной шевелюрой, как на фотографиях Хейнштейна и высоким лбом, выдававшим в нем интеллектуала. Говорил он отрывисто, эмоционально и с некоторым нажимом. Так что же это за устойчивые гармонические энергетические структуры? Давайте разберем термины. Итак, что такое структура в общем, вам, надеюсь, объяснять не надо. Теперь добавим еще один термин, и получится энергетическая структура. Энергетические структуры – это структурированная энергия, и бывает она совершенно разных видов. Один из этих видов – гармонические энергетические структуры, структуры, способные трансформироваться в другие структуры без потери энергетической составляющей. И, наконец, последнее. Из всего класса гармонических энергетических структур выделяются устойчивые гармонические энергетические структуры, то есть… которые не распадаются за ничтожно малое количество времени, а способны принимать несколько устойчивых форм, переходящих одна в другую. Это то, что в просторечии называется заклинание. Да-да, именно заклинание. Но если я хоть от одного из вас услышу это слово, можете попрощаться с моим курсом. Я у вас зачета никогда не приму. Мы не шарлатаны и не фокусники, чтобы напускать таинственность и заниматься гаданием. Мы, ученые, и как ученые, должны пользоваться соответствующим терминологическим аппаратом. Запомнили? Не заклинание, а устойчивая гармоническая энергетическая структура или УГС. Меня услышанное просто поразило. Даже сон пропал. Я стал с увлечением слушать лектора, которого, как я потом выяснил, Звали Логинов Станислав Робертович. Профессор, доктор наук, почетный член, академик и прочее, и прочее, и прочее. Это был один из самых известных теоретиков псимагии на планете. В отличие от меня, Жозе лекция нисколько не заинтересовала. Она зевала и через 10 минут безуспешных попыток завязать со мной разговор, улеглась на мое плечо и сладко заснула. Профессор Логинов и не обратил на это никакого внимания. Его, кажется, вообще мало что интересовало, кроме изложения своих теорий. После лекции на перемене, я попытался рассказать Жозе о том, что она проспала, но Жозе совершенно не впечатлилась, сказав, что ее всякая заумная муть мало интересует. Она и так умеет творить заклинания, а все эти теории – полная фигня. Спорить я с ней не стал. Тем более, что нужно было торопиться на следующую лекцию по общей физике. «Да-да». В академии преподавали не только псимагию, но и обычные общеобразовательные дисциплины. Зачем? Потому что для псимага стыдно не знать основ физического мира, хорошо разбираясь в более сложных областях. Так сказал нам физик на первой же лекции. Жозе здесь попыталась поспать, но это ей не удалось. Лектор-физик гаркнул на нее и чуть было не выгнал. Пришлось ей старательно делать вид, что она его внимательно слушает. Наконец наступило время ланча, и Жозе потащила меня в одно из самых дорогих и престижных кафе в главном корпусе академии. Более всего оно походило на ресторан с официантками в строгой форме и дорогим меню в красивой обложке. Поели мы отлично и отправились на семинар по высшей математике. Затем был семинар по метафизике, и, наконец, мы оказались свободны до завтра. Жозе стала жалобно ныть, что очень проголодалась. Я предложил сходить в столовую, Но Жозе сморщила свой прелестный носик и сказала, что хотела бы что-то более романтичное. Кафе ее тоже не устроило. Пришлось лететь в Таллин. Там мы зашли в один из больших ресторанов в центре и поели от души. Обстановка и правда была соответствующая. На крахмалиной скатерти тихая музыка и предупредительная обслуга создавали впечатление чего-то красивого и возвышенного. Жозе была в полном восторге. Она мурлыкала себе что-то под нос, хвалила меня не переставая. И пару раз поцеловала. Мы погуляли по старому городу, выпили кофе в одном из исторических заведений, а потом снова отправились на ужин в тот же ресторан. Закончилось все бурной ночью любви в гостинице. Так прошло три дня. Как-то так получалось, что за все наши походы по ресторанам и кафе расплачиваться приходилось мне. Не то, чтобы это пробило сильную брешь в моем бюджете, но все же я прикинул, что такими темпами мне точно не хватит денег до следующего месяца, Бабушка назначила мне, как казалось, огромное пособие в 500 рублей в месяц. Но, как выяснилось, это не так уж и много. Жозе явно нравилась такая красивая и веселая жизнь. Да и мне она понравилась тоже. Но я понял, что бабушкиных денег мне хватит максимум еще на неделю. Выход нашелся в субботу. Мы с Жозе отправились на очередную вечеринку в литературное общество. И хотя Жозе не очень нравилась эта компания... Она предпочитала более крутые тусовки. Я все же смог ее уговорить. Уже на месте после пары бокалов вина настроение уже заявно улучшилось. Она флиртовала со всеми напропалую и танцевала практически без перерыва. А я смог посидеть и отдохнуть с друзьями. Мы болтали о том о сём. Разговор перескакивал с одной темы на другую. И, наконец, зашел о деньгах. Как выяснилось, денежные проблемы большинство ребят интересовали мало. Хотя им родственники ничего не присылали, и на мой вопрос, как им удается выкручиваться, мне со смехом пояснили, что имея даже всемагический класс «Б», заработать не проблема, а у асов проблем с деньгами и вовсе быть не может. Оказалось, что все они подрабатывают в корпорации ВТС и платят им там просто шикарно. ВТС или всемирные телепортационные сети я, конечно же, знал. Эта корпорация была практически монополистом на рынке телепортационных порталов. Все основные порталы на планете принадлежали ей. Бессменным ее главой и основателем был Вишнавара Вайшраван, индийский супер. Конечно же, я стал спрашивать подробности, и Ким тут же спросил, «Хочешь подработать? У меня в группе как раз вакансия образовалась». «Вакансия?» – переспросил я. «Да». Одна из наших асов перешла в другую группу с более удобным для нее расписанием. «Если хочешь, завтра сходим и все сам увидишь», – предупредил он все мои вопросы. На том мы и порешили. На следующий день мне пришлось выдержать целый допрос Жозе о том, куда это я собираюсь без нее. Мы уже жили вместе в моей комнате, и она ласково называла меня Пусик. «Пусик?» – обиженно протянула она. «Куда это ты собрался?» «Разве мы не собирались сегодня сходить по магазинам? Ты же обещал!» «Жозе, милая, ну извини, тут у меня срочное дело образовалось. Я вчера договорился. Стал оправдываться я. Говорить, что я устраиваюсь на работу, мне не хотелось. «Что это за дело? Разве мы не договаривались с тобой раньше? Давай я пойду с тобой. Или вы идете туда, куда со мной идти нельзя?» Тон Жозе постепенно повышался. «Я вздохнул. Похоже, придется признаваться. Милая, понимаешь...» «Я тут подумал, что мне нужно найти какую-нибудь подработку. Вот Ким и предложил мне устроиться в ВТС. Хочешь, пойдем вместе? Думаю, для тебя что-нибудь найдется». «Подработку? Ой, нет, это так скучно. Ладно, ты иди, я сама пройдусь по магазинам. И ты ведь купишь мне чего-нибудь с первой зарплаты, правда?» Лицо Жозе расплылось в широкой улыбки. «Что-нибудь особенное, да?» «Конечно, конечно, милая. Облегченно проговорил я, обязательно куплю». «Знаешь...» «Я тут позавчера проходила мимо ювелирного и увидела там такое миленькое-миленькое колье. Я даже его примерила. Оно так мне идет, правда? Камни как раз под цвет моих глаз. Продавец так его хвалил, но у меня просто не хватило денег его купить». Голос Жозе становился все жалостливее и жалостливее. «Я тебе его покажу завтра. Такая тонкая работа». «Да-да, обязательно», — сказал я уже на ходу, закрывая дверь. а всяких побрякушках Жозе могла говорить часами. Мы встретились с Кимом у главного выхода из академии и отправились в главный офис ВТС в Таллине, расположенный в центре рядом с Таллинским МТТ. По дороге я задал Киму целую кучу вопросов, на которые он добросовестно ответил. Картина складывалась такая. Для бесперебойного функционирования порталов необходимо постоянно держать их под контролем, подпитывая энергией. Первое делали портальные операторы или портопы и просто так на эту должность никого не брали. А вот вторым занимались связанные с портопом энергодоноры. И для энергодоноров никаких особых навыков не требовалось. Нужно было просто исправно питать оператора своей энергией. Вот и вся премудрость. Платили энергодонорам в зависимости от выдаваемой ими мощности. Сереняк получал примерно 20 рублей в час. Везунчику платили около сотни. А особо мощным асам могли давать и до 500 рублей в час. Но в среднем асам платили около 350 рублей. Я, услышав эти расценки, даже присвистнул. Моя мать получала чуть больше сотни в месяц. И это была зарплата немного выше среднего. А тут можно получить втрое больше всего за час. Перспективы вырисовывались самые радужные. Когда мы пришли, им отвел меня в отдел кадров, где я заполнил какую-то нереальную кучу анкет и всяческих обязательств. Затем пришлось пройти тест мощности, где было выяснено, сколько энергии я могу выдавать без особых проблем долгое время и какова моя пиковая мощность. Для чего им нужна была вторая цифра, я так и не понял. У меня оказался класс мощности А5, чуть ниже среднего показателя для псимага моего класса. Вернувшись обратно в отдел кадров, я был обрадован новостью, что моя текущая часовая ставка составляет 340 рублей. Немного ниже среднего, но тоже неплохо. Я подписал контракт и вышел из кабинета кадровицей. В коридоре меня уже ждала незнакомая мне смуглая симпатичная девушка лет двадцати в форме работницы ВТС. В закрытом пиджаке и короткой юбке голубого цвета с белой полосой наискосок вдоль тела и с вышитой эмблемой компании на правой стороне груди. «Арджана, появишь? Ну видат. Можно просто Джана. Псимогиня класса С», представилась она, протянув мне для приветствия руку. «Я буду вашим портальным оператором», – добавила она с мягкой улыбкой. Я осторожно пожал ее маленькую изящную ручку. Девушка говорила на новоанглии с легким, почти неуловимым акцентом, и получше рассмотрев черты ее лица, я догадался, что она из Соединенных Королевств Индии, ростом ниже меня примерно на полголовы, у нее были округлые, мягкие и довольно аппетитные формы. Даже просто смотреть на нее доставляло мне удовольствие. Сергей Дмитриев, псимак класса А, представился я в ответ. «Что ж, Сереж, пойдемте, «Я покажу вам, где мы работаем», – проговорила она, развернувшись и идя направо по коридору. «Ким рассказал вам о том, что вы должны делать?» «Да, в общих чертах», – ответил я, пристраиваясь рядом. «Мне сказали, что я должен буду подпитывать вас энергией во время работы с порталом». «В принципе, верно», – улыбнувшись, подтвердила Джана. «Но вы будете не один, так что придется научиться работать в команде». «Хорошо, я постараюсь научиться побыстрее», – ответил я с улыбкой. «Вы умеете соединяться в круг?» «Да, хотя делал это всего пару раз». «Хорошо, это совсем не сложно». «А теперь самое важное», сказала она, подходя к двери и не оборачиваясь. «У нас запрещены личные отношения в рабочее время. Если захотите за кем-то приударить, поищите повода вне ВТС». С этими словами Джана открыла дверь, и мы вошли в комнату, больше напоминающую номер какого-то отеля, чем служебное помещение при успевающей корпорации. Тут стояли мягкие диваны и кресла, В углу расположилась небольшая кухня и несколько столиков со стульями. В комнате находился Ким и еще три девушки. При виде нас они все встали и поздоровались. Джана представила меня как нового сотрудника, после чего девушки по очереди назвали свои имена. Маленькая подвижная улыбчивая азиатка оказалась вьетнамкой Фам Тхихуан, а ее среднего роста подружка со строгим выражением на лице камбанджийкой Сим Тхай Эн. Последней представилась блондинка слегка ниже меня ростом. Она оказалась аргентинкой с длиннющим именем Мария Анхелис Инмакулада Оливера Сариана. Но тут же попросила называть ее просто Анхи. Все они имели класс Б, как и Ким. После представления мы расселись на диванах и креслах в углу. И девушки, конечно же, задали мне полсотни вопросов о том, кто я, откуда и есть ли у меня девушка. Последняя, кажется, больше всего заинтересовала Анхи, и мой ответ есть вызвал у нее легкий разочарованный вздох. Заодно мы выпили по чашке ароматного чая, после чего отправились на рабочее место. Операторская оказалась расположена в соседней комнате, куда можно было попасть как из комнаты отдыха, так и из коридора. Там стояла дюжина удобных кресел двумя рядами по кругу, по типу тех, которые ставят в поездах. Еще там было что-то вроде пульта управления с большим экраном на стене, рядом с которым стояло вращающееся кожаное кресло с мягкими подлокотниками. Это было место портопа. Джана села в него и сказала мне, что я могу занять любое свободное. Я выбрал крайнее левое в первом ряду, после того, как Ким и девушки заняли свои места. После этого Джана стала собирать нас в круг соединения. Начала она с меня. Из третьей попытки у нее это получилось. Я почувствовал ее мысли и ток энергии, которым она управляла. Пока он был небольшим, просто достаточным для того, чтобы наше соединение не разорвалось. Джана быстро подключила остальных, так что энергетические потоки усилились. Я с удивлением понял, что так как я оказался самым сильным в круге, то мог с легкостью отобрать у Джаны роль ведущего, но, конечно, не стал этого делать. «Спокойнее, спокойнее», протелепатировала она с мягкими успокаивающими нотками в голосе. «Не напрягайся так, расслабься, пусть энергия течет как бы сама». Я сделал так, как сказала Джана, и бурлящий поток в круге успокоился. Практически сразу стало ощущаться ободряющее тепло, пришедшее ко мне по связи. «Молодец, так и продолжай», – прошептала она. «Хорошо», – ответил я, устраиваясь в кресле поудобнее. Дальше Джана включила пульт и положила руки на энергоприемники. «Время есть, так что сейчас мы немного потренируемся», – В следующую секунду я почувствовал, как Джана потянула от меня энергию, отдавая ее в энергоприемник. Ощущения были почти такие же, как тогда, когда я подпитывал энергокристаллы в одинцовке. Но там я сам управлял энергопотоком. А тут это делала Джана. Мне оставалось только расслабиться и ничего не предпринимать. И это оказалось не так-то просто. Через пару минут я поймал себя на том, что пытаюсь контролировать исходящий от меня поток. Джана мысленно-укоризненно покачала головой. Я снова расслабился. В общем, через 10-15 минут мне удалось, если не полностью отдать ей все управление, то хотя бы не делать серьезных попыток перехвата контроля. Только после этого она проговорила. «Хорошо, наш сегодняшний канал Рим Турин. Работаем». Экран на стене осветился, и на нем появилась карта Италии с двумя точками, соединенными красной выгнутой линией. Через секунду линия позеленела, и справа от нее развернулось окошко со столбиком каких-то параметров. Я же почувствовал, как от меня к Джане бурным потоком потекла энергия. Самого портала я, конечно, не чувствовал, но некие отголоски ее ощущений явно просачивались в мою сторону. От скуки я стал ловить их и анализировать. Через некоторое время я понял, что канал стабилен, и по нему идет слабый пассажиропоток, что, в принципе, позволяло расслабиться. Но Джана была сосредоточена и собрана, что меня несколько удивило. Полчаса нашей первой вахты прошли без каких-либо происшествий. И после 10-минутного отдыха мы отработали еще полчаса. На этот раз нам дали портал «Париж-Милан». Еще через две вахты у нас наступил получасовой перерыв. Мы переместились в комнату отдыха, где выпили по чашке чая с пирожными и поболтали о всякой ерунде. После чего мы отработали еще три вахты с 10-минутными перерывами, и наша смена закончилась. Все это заняло в сумме чуть больше четырех часов, из которых оплачивались только три. Я заработал 1020 рублей, перечисленных на мой счет сразу после окончания смены. Следующая моя смена наступала только через три дня. Тепло распрощавшись с Джаной, Кимом и девушками, я вышел из здания ВТС, насвистывая веселую мелодию. Жизнь налаживалась, проблемы с деньгами отпали сами собой. Я послал зов Жозе, и мы с ней отправились покупать присмотренное ею колье. Колье правда оказалось очень красивым и жутко дорогим. «На него ушла почти вся моя сегодняшняя зарплата, а остатки мы прокутили вечером в ресторане». Жозе была в полном восторге, она красовалась в обнове, поминутно обнимала меня, целовала и говорила, что я самый лучший парень на свете. Мне это было просто до ужаса приятно слышать. До следующего рабочего дня я еле дотяну Мне даже пришлось занять стольник у Дениса, чтобы сходить с Жозе в один престижный и дорогой клуб». В подобных заведениях мы теперь бывали практически ежедневно, веселились до двух-трех ночи, а иногда и до четырех утра. У Жозе появились новые подружки, такие же красивые и веселые девчонки, как она. Но лично я уже стал немного уставать от этих каждодневных ночных тусовок. Проблема была в том, что мне было не о чем поговорить с завсегдатаями этих заведений. Их интересы не выходили за пределы обсуждения новенькой модели флайера, Личной жизни знаменитости и высшей аристократии и тому подобной, на мой взгляд, сущей ерунды. Жозе эти темы тоже интересовали, а на меня они наводили тоску. Ну вот скажите, что интересного в том, чтобы обсуждать, кто в чем пришел на бал в новый Тауэр? И что с того, что тебе туда удалось пробраться по поддельному приглашению? Но по мнению остальных из Жозе это было просто неимоверно круто. Нет, я тоже любил потанцевать в воздухе, хотя, как выяснилось, не очень-то хорошо это делал. Так что Жозе в основном танцевала не со мной, а с какой-нибудь из подружек. Но на мой взгляд, танцевать в клубе или на открытой площадке ничуть не хуже, чем в огромном королевском бальном зале, на виду всей высшей аристократии. Я попытался объяснить это Жозе, но она просто отмахнулась от меня, сказав «ты просто не понимаешь». На этом фоне мой второй рабочий день показался мне выходным после всех этих суматошных вечеринок и крутых тусовок. Я посидел с Джаной и остальными, поболтал о порталах и псимагии, спокойно попил вкусного чая, а не сумасшедший коктейль из непонятных ингредиентов. Потом мы поработали, а после этого я еще посидел со всеми около получаса. Помещения ВТС были экранированы от телепатических воздействий, так что Жозе не могла до меня добраться зовом. На этот раз я решил придержать большую часть полученных денег. Хотя Жозе все уши прожужжала мне про новую, очень красивую шубку из серебристой шиншиллы, которую она присмотрела. Конечно, это решение Жозе восприняла в штыки. «Ну, пусик, она такая миленькая, прямо как будто на меня сшита. Ну, пожалуйста!» Затянула она. жазе ну хватит!» Сказал я устало. Мне было ужасно неудобно, но пришлось говорить как есть. «Понимаешь...» Я уже и так должен кое-кому. А если мы купим эту шубку, то следующие три дня придется просидеть в комнате. Ни на какие развлечения денег не останется. А ведь завтрашнего дня начинается осенний фестиваль. Ну почему у тебя такая маленькая зарплата? Обиженно проговорила она, надув губки. Я нахмурился. Может и правда начать работать через день, подумал я. Хотя, если подумать, то моя мама получала в восемь раз меньше. И при этом содержала меня и сестер. «Милая, ну давай купим эту шубку через три дня, а?» – предложил я компромиссное решение. «А вдруг ее за это время купят? Я этого просто не переживу. Может, ты займешь немного у друзей, а отдашь через три дня. Ну, пожалуйста!» Честно говоря, занимать мне ничего не хотелось. Но же засмотрела на меня такими жалостливыми глазами, что я просто не выдержал. «Ну хорошо, но это в последний раз», – сказал я твердо. «Милый, ты такой замечательный, я так тебя люблю!» Даже не дослушав меня, она бросилась мне на шею и стала целовать. «Все-таки она чудесная», – подумалось мне. «А деньги? Ерунда, заработаю и отдам», после чего послал зов Денису. Шубка и правда оказалась совершенно прелестной. Жозе смотрелась с ней, как настоящая принцесса. Жаль только одеть ее пока было некуда, погода стояла теплая, даже жаркая.